Сила и простота таков был Чанг МакГоуэн. Более тонкий, чем Айки, знаток людей, понял бы, что грубоватая форма надета на отличный каркас. Как умелый генерал, готовящийся завладеть враждебной территорией, он выискивал меры, чтобы предотвратить все возможные неудачи. «Я подумал вот что», — продолжал Чанг с надеждой в голосе, — «будь у меня такой порошок». Я подсыпал его рози сегодня за ужином. Может, это ее подстегнет? Не станет, как всегда, отнекиваться. Я, само собой, не считаю, что ее надо силком на поводу тянуть, но женщин, но как-то сподручней, когда их в каретах уводят, чем вот так самой давать старт, если зелье на несколько часов хватит, дело выиграет. Но когда назначен этот дурацкий побег? спроси лайки. — На девять часов, — ответил мистер МакГоуэн, — ужин в семь. — В восемь Рози прикинь, что голова разболелась, пойдет спать, а в девять старик порвенца, но пропустит меня своим двором, и я пролезу через забор Ридла, там, где доска отстала, проберусь к окну Рози, помогу ей спуститься по пожарной лестнице. Затеяли все это рано из-за священника, он потребовал... — Да все проще и простого, только бы Рози не отступила, когда придет момент. — Ну, как насчет порошков? Можешь ты мне это устроить, Айки? Айки Шонштейн медленно потер себе нос. — Слушай, Чанг, — сказал он, — относительно таких снадобий фармацевты должны соблюдать особую осторожность. Из всех моих знакомых одному тебе мог бы я доверить подобное лекарство — Я сделаю это для тебя, ты увидишь, что после этого станет думать о тебе Роди. Айки пошел и встал за конторку. Он стер в порошок две таблетки морфия, каждая в четверть грана. К ним он добавил немного молочного сахара, чтобы получилось побольше, и аккуратно завернул смесь в белую бумажку. Взрослому такая доза обеспечивала несколько часов глубокого сна и была совершенно безвредна. Айки вручил пакетик МакГолуину, дав при этом указание, что порошок желательно принять растворенным в жидкости, и получил за то изъявление сердечной благодарности от Локи с городских задворков.